5. Свет почти полной луны отражался от рельс и окон домов на противоположной стороне путей. Больше минуты мы стояли в тишине на опушке леса. «А в других городах тоже нет электричества?» Заданный кем-то шептом вопрос повис в воздухе. М да даже хорошо, что нам до хрена всего нужно обсудить по возможностям системы и прокачки». Меньше времени будет думать о том, что творится в мире и о судьбе родных и близких. Хотя отдельных истерик и массовой депрессии не избежать. Но место еще надо найти. В общем, вон та дорога, забитая машинами, это шоссейная улица. В принципе, эти двухэтажные домишки за ней подошли бы нам. Но, во-первых, они могут быть заняты. А во-вторых, нам надо сначала прошвырнуться по магазинам. Боюсь, к утру в них ничего не останется». «Может, и сейчас нет», — буркнул Леха. «Может, но нам же не только продукты нужны. Короче, не перебивайте. Метров через 200 влево начинается многоэтажная застройка, а прямо рядом с дорогой — ряд сетевых магазинов и пара мелких торговых центров. Причем, если верить снимкам на Яндекс.Карте, в самом же первом из них есть продуктовый». «Магазин электроники и ортопедия, медтехника. Не знаю, что это значит, но осмотрим все». «Я там был днями», — вмешался Сергей. Очень небольшая, два этажа, окон мало и вход один. Если свободен, можно там и заночевать. Там мебельные еще есть, то есть спальные места». «А что там за громадные страшные глыбы слева вдали?» — спросила Иль, указывая на силуэты многоэтажных домов. «Это место силы? Оно не опасно?» Это дома, в них живут люди. Я подождал, пока шарашенная эльфийка переведет мои слова сестре и дал знак выдвигаться. Вся шоссейная улица была забита машинами, преимущественно разбитыми, и наверняка во многих лежали погибшие водители и пассажиры. Потерять сознание на скорости, если не смерть, то травмы гарантированы. Я представил падающие самолеты. Там даже речь не о временном отключении пилотов, а об отказе электроники. Хотя телефоны работают. Может, кто-то и умудрился приземлиться без связи». «Вон в тот дом и в тот точно кто-то есть», — прошептала мне Иль. «Видеть движение за окно». «Хорошо», — ответил я, обходя тело лежащего посреди дороги мужчины. «Помогите!» Полустон-полухрип раздался из королы, наполовину вмятый в маршрутку. Мы бросились к ней и увидели зажатую между рулем и креслом женщину. Ее корпус был неестественно повернут. Похоже что-то с позвоночником. Простое лечение не поможет. Тихо сказал Паша. Есть заклинание, лечение средних переломов. Раз она еще жива, должно помочь. Но ну, к нему проходное третье лечение. Я бы его Не буду ту ветку качать. Свет. А? Что у тебя с заклинаниями? Лечение второго уровня, молния второго. Усиление мощи, прыгливость и так далее. Первого... В общем, все, что дали сразу, как взяла использование заклинаний. Свободных четыре очка заклинаний. «Отлично. Поднимай лечение до третьего и бери лечение средних переломов». «Не могу». «Почему?» «Не знаю. Только не кричи». Захнукла она. «Третье лечение не дает взять». «Чтобы качать заклинания до третьей степени», — разъяснил Паша. «Надо навык использования заклинаний второго уровня вкачать, ну и колдунство не меньше десяти иметь». «Блин, ребята, у меня колдунство ноль, я даже это меню не вижу. Давайте как-то сами разбирайтесь». Начал раздражаться я, но тут же правильно мысль подсказала очевидное решение. Разделение полномочий и мотивация. «Нет, Паша теперь верховный маг. Обсудим с тобой ночью общие направления, и потом будешь следить за прокачкой всех колдунов отряда и отвечать за них». «Хорошо!» — инициативный Паша явно обрадовался и, видно, вспомнив, что был старостой нашей институтской группы, сразу же применил новую роль. «Свет, ты главный хил, то есть лекарь теперь. Повышай навык использования заклинаний до второго, потом делай то, что Саня говорил». «Хорошо. Мне тоже повышать?» — спросила подошедшая Марина. «Навык повышай, но сами заклинания пока не трогай. Будем из тебя бафера делать!» — с важным лицом ответил Паша. «Ну, хоть так. Буду иногда корректировать и принимать у верховного мага отчеты. Хоть часть дел свалил с себя, надо бы и другие делегировать, но что и кому, будет понятно только после привала». Все это время пойманная в капкан женщина слушала нас и вряд ли что-то понимала. Ее лицо было бледным, а глаза широко открыты. «Готово!» — радостно доложила Света. «Лечить?» «Давай, простой хил, пока!» — Андрей, Леха, надо чуток руль отжать. — Все-таки моща — классная вещь. То, что утром было даже близко нам не под силу, сейчас стало плевым делом. — Отлично, давай лечение средних переломов. Голубое сияние окутало женщину. Что-то хрустнуло, лицо моментально порозовело, а тело приняло нормальное положение. Андрей помог ей вылезти, а после еще одной порции обычного лечения она смогла идти самостоятельно. «Всю ману сожрала», — пробормотала Света. «И в следующий раз не раньше, чем через час могу использовать». Колява системы не предусмотрена». «Вон тот ТЦ, о котором мы говорили», — указал рукой Сергей на появившийся из мрака силуэт здания. «Метрах в сорока останавливаемся и прячемся за машины. Иль и Фри пойдут на разведку». «У нас нет бонус на скрытность вне лес», — удрученно сказала Иль. «Вернее, он стал минус один». «Ясно. Тогда по-другому. Леха, Андрей, Паша и я берем щиты в зубы и гоу на разведку боем. Остальные держатся метрах в десяти сзади и прикрывают. Вперед! Интересная расцветка у этого местечкового магазина, носящего гордое название «ТЦ Пус». Насколько в свете луны можно разглядеть преобладающий цвет оранжевый? «А так ничего. Окон мало, и они мелкие. Входа три». Но они рядом расположены и не широкие, если что, легко забаррикадировать и охранять. Что тут у нас? Медтехника, мебель, электрика, сантехника, бытовая химия, всякая уже никому не нужная хрень типа фотоуслуг, салона красоты и праздничного магазина. Ну и самое главное — продуктовый. Зыркливость, которую я с собранными у всех артефактами и бафом от Марии догнал до пятнадцати, ничего не дала. Следуя моему сигналу, Андрей обошел скрюченное у входа тело и, даже не открывая створку, а просто шагнув сквозь выбитое стекло двери, зашел внутрь. За ним последовал я, потом Паша и Леха. В нос вшибанул запах крови и выпечки. Мы замерли, прислушиваясь. Гробовая тишина. Только наше дыхание и далекие крики снаружи. Но к последним мы привыкли. Они раздавались то тут, то там с того момента, как мы вышли из леса. «Нужен хоть один фонарик!» — прошептал Паша. «Нихуя ж не видно!» «Зажигай, только старайся вниз светить!» Вспыхнул свет, и мы осмотрелись. Безусловно, мы не первые, кто решил посетить это место. Причем тут явно была битва за товары, и что-то мне подсказывало, не только с орками. Судя по расположению и характеру повреждений тел, можно было предположить, что некоторых людей убили другие люди». И об этом надо рассказать остальным. Не только орки и звери представляют опасность. Многие наши сородичи при встрече захотят получить наши вещи. Или женщин. Но место в целом неплохое. Надо по фасту пробежаться и, если никого нет, позвать остальных. Сохраняя строй, мы прошли весь первый этаж. Потом медленно поднялись по лестнице на второй. «Стоп!» — скомандовал я, глядя в сумрак торгового центра. Правильно мысль вопила об опасности, но зыркливая с ним не соглашалась. Кроме того, что тут не было тел, обстановка не отличалась от той, что мы видели на первом этаже. Ребята подняли щиты и вертели головами. — Что случилось? — прошептал Леха. — Что-то не так. Жопой чувствую. Зажги еще фонарик. — Такс. Дверь в салон красоты. Коридор. Дальше сантехника слева, а справа — единственное большое окно в здании. Вторую половину этажа занимает мебельный магазин. До него свет слабых, встроенных в фонариков не добивает. Эх, позови Свету и Иль, остальные пусть на улице стоят на предмет незваных гостей». Что-то буркнув под нос, Леха спустился вниз и вскоре вернулся с подмогой. «Иль, видишь что-нибудь?» «Не понять, но кто-то живой и темный там». Она указала в сторону мебельного. Орки. «Нет, другой». «Ладно, посмотрим. Лёха по левой стороне коридора, Андрей по правой. Я и Паша в двух метрах за вами. Света и Иль следом. Если вдруг все совсем плохо, отступаем. В самом крайнем случае можно воспользоваться пожарным выходом». Я указал на большое окно. Мы медленно двинулись, а я все смотрел по сторонам и не мог понять причину своего беспокойства. «Обычный ТЦ. На стенах вывески и реклама». На полу местами следы крови, ну нет тел и что. Потолок не очень высокий, в углах паутина. «Стоп!» Отряд напрягся в ожидании нападения. «Что орешь?» — спросил Леха через несколько секунд. «Я чуть не обосрался». «Какие там заклинания первого уровня есть, которые всем дали?» Не обращая на него внимания, спросил я у Паши. «Лечение, увеличение каждой характеристики по отдельности, молнию». «А огненного ничего?» не отдельный навык под них. Я не знаю, брать или нет. А что?» «Да хотел туда какой-нибудь фарбол пустить. Что-то не нравится мне такое обилие паутины в работающем ТЦ. Да и следы крови показывают, что тела туда утащили». «Да, внизу магазин праздников», — прошептал Андрей. Он стоял в полоборота и не сводил взгляд с тьмы в противоположном конце. «Там фейерверки продаются». «Отлично. Паш, сходи, плиз». Принеси такие, чтобы больше света и меньше возможного пожара. «Отсяк!» Он бегом бросился назад. Надо бы и Леху так научить. Я порылся в рюкзаке и достал из него зеленые штаны и куртку, найденные в последней битве. Они были из одного комплекта и давали по пять процентов защиты от арахнитов. Экипированные вместе еще пять. Леха сразу протянул руку, и я не стал спорить. И у Андрея, и меня в обоих этих слотах были синие шмотки. «Крошка-паучок гулял по водостоку». Вдруг тихо пропела света, и когда все мы удивленно посмотрели на нее, добавила. «Племяшка маленькая эту песенку постоянно слушает». «Ну, одно радует. Никто не паникует, и все готовы к бою. все таки есть скрытые статы». «Там до хера всего». — сказал запыхавшийся Паша и протянул мне спиток разноцветных цилиндров. — Выбирай. Остальных я предупредил, что сейчас будет шоу. — Отлично. Как там? Все спокойно? — Пока да. А -а -а — А ничего, что мы нашумим сильно? — обеспокоил Света. — В округе полно легких целей, а не тех, кто производит шум, похожий на выстрелы. Я остановился на длинной палке калибром 10 мм со стандартным названием «Ля-ля-фа». Она обещала пятнадцать зарядов и высоту двадцать метров. То, что надо. Стрелять мы, правда, будем в длину. Леха протянул мне зажигалку, и я поджег фитиль. Я же правильно ее держу. Давно не игрался с такими. Правильно, только в лицо мне не тыкай. Фитиль догорел, раздался громкий свист, заряд рванул вперед, и через секунду до этого скрытую во тьме часть этажа осветила яркая вспышка, а уши заложило от грохота. Опасения подтвердились в полной мере. Помещение мебельного сплошь покрыло паутина. И в быстро меркнущем свете я разглядел минимум тридцать больших, размером со среднюю собаку, пауков. Они были везде — на полу, в стенах и потолке, и словно по команде бросились вперед. «Паша, Света, пока экономьте ману! Хватайте другие ракетницы, стреляйте в толпу!» Я кинул зажигалку верховному магу и сосредоточился на выборе цели для ля-ля Юмиу Аглюсинг! громко крикнула Иль, выпуская очередную стрелу, или боевой клич, или позвала сестру. Медленно отходим и отстреливаем вторую волну! Танки, на вас первая! Третьей ракетой я попал прямо в морду одному из пауков. Он завизжал, но в этот миг ракета взорвалась, и его тело замерло на полу. Заработали ракетницы Паши и Светы. Они взяли калибр покрупнее. Пауков раскидывал в разные стороны. Прорывавшихся арахнидов без устали месили Андрей и Леха. Стрелы стали пролетать чаще. У меня как раз кончились заряды, и я обернулся. Фри и Ксения присоединились к отстрелу. Я схватил протянутую Пашей ракетницу с зажигалкой и поджег фитиль. «Во! Калибр 30 миллиметров!» «Это тебе не пуколка, ля, -ля Это мощная хризантема. Тут уже просто пущенная ракета как минимум калечила, а взрыв добивал и оглушал ближайших. Хорошо он не действовал на меня, я перестал что-либо слышать уже минуту назад. Мы уперлись в лестницу, но и поток врагов почти иссяк, так же, как заряды в наших фейерверках. Доканчивали дело по старинке, вручную». Может, стоило позвать накач новичков, но что-то мне подсказывало, что это еще не конец. «Сними — Сними добав! – крикнул я Свете. — Что? — по губам прочитал я, но ничего не услышал. Я как мог пантомимой показал, что ни хера не слышу и что надо снять глухоту. Наконец она меня поняла и взялась за дело. В коридоре стоял густой дым, и он был завален мертвыми или покалеченными пауками, шерсть на некоторых еще тлела. «Как ни странно, мы даже не подожгли здание. Ну, может, еще будет шанс?» «Там могут быть другие», — сказал я, когда все смогли услышать. «Сейчас гоняй с ракетницами». «Тащи самые здоровые, которые залпом из многих стволов стреляют». Мы дождались, пока Паша вернется, и пошли вперед. «Я взял шашку, просто и крутится». И должно быть, истошно орет. «Все может быть, но в любом случае, если придется применять наш арсенал...» «Всем нам понадобятся новые барабанные перепонки!» «Ладно, стоп, кидай свою освещалку!» Паша поджег фитиль и швырнул диск в середину мебельного магазина. Он не долетел и, будто во что-то врезавшись, упал. Раздался жуткий визг, и шашка загорелась. Но визжала не она, а тот, во что она врезалась, трехметровый мохнатый паук. Он резко наклонил голову, половину которой занимали многочисленные глаза а вторую — огромные острые жвала, и молниеносным движением сцапал вращающийся сверкающий диск. Это дало нам секунды, чтобы прийти в себя, начать быстро отступать и зажечь фитиль первой ракетницы. «Разойдись!» — заорал я и, прижав к себе коробку с салютом, направил его в сторону темного коридора. Все это время лучницы не переставали стрелять, а маги — пускать молнии. Промазать по такой туше даже не видя ее, невозможно. Мы продолжали пятиться, и, как оказалось, не зря. Когда вспышка первого выстрела осветила коридор, паук был намного ближе, чем раньше. «По глазам!» — крикнул я за мгновение до того, как врезавшаяся в тело противника ракета взорвалась. Уши пронзило болью, а по шее потекла кровь. Паша был прав. это не просто глухота, это разрыв барабанных перепонок. Я увидел, как вылетели стекла большого окна. Во всем этом радовало одно — гигантскому арахниду досталось больше, чем нам. Ослепленный, оглушенный и дезориентированный выстрелами салюта, он спотыкался, бился об стены и вообще, по всей видимости, чувствовал себя не особо. Салют был долгим, мощным и красивым. Коридор и метавшаяся в нем тварь окрашивала всеми цветами радуги. Наконец он иссяк, и танки рванулись вперед. «Чтобы оставить нам с Лехой достаточно места...» Андрей проскочил мимо едва стоящего паука, по пути перебивая ему одну из мохнатых лап, и зашел с тыла. Когда стало понятно, что монстр больше не опасен, я решил оставить опыт другим и перестал бить. «Нанесено урона. 42%. Получено опыта. 40 865. Поздравляем с получением 12 уровня. Повреждения установлены на 10%.» Глухота не прошла. Жестами, показывая танкам не добивать раненых пауков, я подошел к разбитому окну и крикнул, чтобы остальные поднимались. Надеюсь, они поняли. Кричать, не слыша себя, тяжело. Наконец, меня подлечили, и я встретил вновь прибывших на лестнице.